День 93. Бесконечно долгий путь в пустыню с Али и Пилар. Утром все расстройства были забыты. Спустившись вниз, мы обнаружили шикарный завтрак. Дэн тут же бросился будить Паулу, чтобы он смог разделить этот праздник жизни с нами. Позавтраков, я решила нарисовать небольшой этюд для Мухаммеда. Поспешив в номер, Тут же вляпалась в кошачью какашку, которая лежала прямо у дверей. Вселенная ненавязчиво напомнила про мое вчерашнее поведение. Быстро управившись с уборкой вонючих следов на полу, села рисовать. Получилось быстро и, по-моему, неплохо. Я назвала картинку «Иншаллах», что на арабском значит «если Богу будет угодно». Этим словом в Марокко сопровождаются любые деловые переговоры. Да и мне неплохо было бы поучиться смирению. Продолжаю учиться до сих пор, и иногда мне кажется, что с каждым годом мне это удается все лучше и лучше. Морфеус Мухаммед очень обрадовался подарку. Одна картина уже стояла у него в холле, и, надо сказать, неплохая. Видно, он интересовался искусством. Итак, Мухаммед проводил нас до такси, и мы отправились в дорогу. В аэропорту забрали еще одну женщину, ее звали Пилар, она была из Каталонии. В пустыню Пилар ехала уже не в первый раз, она очень любит там бывать. Пока мы болтали с Пилар, наш водитель Али безумолку болтал по телефону. Иногда арабский язык напоминает отборную брань. Сначала мы даже подумали, что Али с кем-то ругается, но нет, он просто общался. Поездка заняла 12 часов, с 12 дня до 12 ночи. Пейзажи были великолепны. Снова и снова на ум приходило сравнение с планетой Татуин из «Звездных войн». Стемнело. Все мы порядком устали. Даже Али перестал ругаться. Дорога пролегала через горы и, возможно, к лучшему, что мы ее не видели. Бензин подходил к концу, и словно мужики из повести Гоголя «Мертвые души», мы гадали, доедет ли наша бричка хоть куда-нибудь. До Москвы доедет, а вот в Казань вряд ли. Но все обошлось. На заправке в Рессани нас встретил человек из отеля, в который мы направлялись. Ближе к полуночи мы уже хлебали суп и ели тажин в дюнах Сахары. Обещанного интернета не было. Вдобавок отключили воду. Я подумала, что вода тоже не включена в стоимость проживания. Но кровать была большой и удобной. Мы понаблюдали за тараканом внушительных размеров и легли спать. Шел третий месяц нашего путешествия.